Николаев, приземлившись, заявил, что у него такое ощущение, будто его посадили на центрифугу и дали перегрузку в 2-3 единицы. На возникшее чувство тяжести также пожаловался и Севастьянов. Однако на третьи сутки космонавты уже чувствовали себя значительно лучше и своё самочувствие оценивали как хорошее. Врачи продержали их под своим контролем несколько больше, чем хотелось бы самим космонавтам, имея в виду, что процесс реадаптации нельзя искусственно форсировать. И так человек может летать в космосе 18 суток. Если принять ряд дополнительных мер в период тренировки и подумать о том, какие условия ему создать в ходе полёта, этот срок можно увеличить. Таков главный вывод, который можно сделать, анализируя итоги блестящего полёта экипажа Союз-9. Идёт второе десятилетие космической эры. Как обычно, приехал в Звёздный городок. Он вроде всё тот же. Вопрежнему вдоль год шумит в зелёных кронах сосен вольный ветер. Светло-серые корпуса учебных зданий, штаба, столовой и бассейна спортивного комплекса высится в ровень с верхушками елей и сосен. На спортивной площадке раздаётся свисток тренера, слышатся голоса. Группа молодых кандидатов в космонавты играет в волейбол со стречками. Городок космонавтов, выросший в сосновом бору, ставший известным всему миру своими воспитанниками, небесными братьями, увидевшими землю с высоты космических орбит, для меня вечно юный, новый, неповторимый. Но он заметно повзрослел, хотя бы людьми. В нём уже живёт большая семья звёздных братьев, побывавших в космических далях. Некоторые из них совершили по 2-3 полёта. Не готовят очередные экипажи для новых стартов в Космос. В учебных корпусах идёт обычная работа. Мы обрастаем новейшей аппаратурой, учебными и тренировочными комплексами, сложными установками, обильно начинёнными электроникой. Многое сделано, введено в строй, успешно используется. Но многие в состоянии пуска, эксперимента, монтажа или существуют пока лишь в схемах, макетах. То, с чем столкнутся в реальном полёте наши космонавты через год, 2, 3 или 10, в этих лабораториях и на тренажёрах имитируется, а будущие космонавты приучаются действовать в соответствии с программой космических рейсов. В штабе собираем руководящий состав звёздного и комплектуем группу для поездки на море. Но не для отдыха, Там намечены очередные испытания парашютной системы космического корабля. После трагического случая с Владимиром Комаровым конструкторы-парашютисты особенно тщательно отрабатывают парашютную систему, добиваясь стопроцентной надежности. Плещется о берег, ласково трется о гранит морская волна. В небе бездонная синь. Пристально смотрим в его глубокие просторы. Вот появляется едва заметная точка, С борта докладывают о выходе самолёта в заданный квадрат, о готовности к сбросу в море космического корабля. Дана команда, и корабль стремительно мчится к морской глади. Смотрим на секундомер. Пора. Снова взгляд в небо, а там уже расцвёл на фоне бездонной синевы купол парашюта, бережно опускающего на воду тяжёлую громаду корабля. Парашютная система сработала отлично. Единодушно заключает комиссия. Закончен ещё один эксперимент. Какова его роль? Что даст он нового? Невольно задумываюсь над прошлым, предаюсь воспоминаниям. Они свежи в памяти, ибо они молоды, как сама космонавтика. Второе десятилетие космической эры проходит в неустанной работе, в поисках, в борьбе с трудностями и, как следствие, знаменуется новыми блестящими победами. В Звездном городке мы дружески принимали американских космонавтов Фрэнка Бормана, летавшего в декабре 1965 года на космическом корабле «Джемини-7» и в декабре 1968 года на корабле «Аполлон-8», и совершившего облет Луны, а также Нейла Армстронга, первым из землян, вступившего на поверхность Луны. В ответ на эти визиты Николаев и Севастьянов побывали в Соединенных Штатах Америки. Мы сердечно поздравили американских коллег с выдающимся достижением посадкой на Луне и возвращением на Землю экипажей двух космических кораблей Аполлон-11 и Аполлон-12 в июне и ноябре 1969 года. Американские космонавты побывали на Луне и привезли на Землю